2. Пещера Аладдина «Фига себе, пещера Аладдина!» Только и смог вымолвить Конан, протиснувшись между грубо сколоченным стеллажом, заставленным стеклянными банками домашней консервации и кирпичной стеной в просторное сухое помещение, о существовании которого друзья даже не подозревали. «Оперся рукой о стену», принялся объяснять Дикий, «чтобы вишневый компот тебе достать, а кирпичик-то взял и утопился внутрь». Что-то щёлкнуло, и в лицо мне вдруг ветерок подул. Гляжу, а в стене проём темнеет. Потом я уж додумался стеллаж потянуть, так он словно салазки по снегу откатился, и свет зажёгся в помещении. Захожу, а тут такое. Было чему удивляться, поскольку посреди этой потайной комнаты, подсвеченной тускловатым светом четырёх потолочных светильников, стоял большой внедорожник. «Хаммер, что ли?» — оторопело спросил Сергей. «Сам ты хаммер, Тигр. Вернее, Тигр-2. Наша машинка» что она тут делает?» «Это вопрос не ко мне», — радостно осклабился Иван. «Это тема серьёзного разговора с нашим дражайшим Василием Игнатьевичем». «Ничего себе сюрпризы!» Кононов на всякий случай перехватил поудобнее автомат. «А камер здесь случайно нет?» «А я доктор, я знаю?» На одесский манер вопросом на вопрос ответил Ванька. «Я в комнату заглянула сразу к тебе. Мало ли что тут ещё спрятано». «Ты прав, Ванёк, ты совершенно прав». «Давай-ка личики спрячем». Сергей натянул на голову вязаную балаклаву и первым ступил под низкий свод тайного помещения. Ни одной камеры обнаружить не удалось, что, впрочем, еще не означало их отсутствие. Большую часть одной из стен занимал затянутый роль ставнями проем ворот. Все остальное — пол, стены и потолок комнаты — было из голого бетона, безо всякой отделки. Воздух же был чуть затхлый и сыроватый, как в обычном непроветриваемом подвале. «Странно» пробормотал Сергей, осторожно обходя автомобиль по кругу. «Устроить такой схрон и не озаботиться ни охранными системами, ни нормальной вентиляцией. Прятать такую тачку в обычной бетонной коробке. Очень странно». «А вот и необычная коробка», — возбужденно отозвался Иван, успевший зайти за тигр к противоположной стене. «А вот и еще сюрприз. Давай-ка сюда». В стену была вмонтирована металлическая дверь, и весь ее вид буквально кричал об основательности. Конан осторожно стукнул в нее костяшками пальцев. Дверь отозвалась едва слышным глухим звуком. «Бункер», — констатировал факт Сергей. «Да уж, и ни ручки, ни замочной скважины, ни петель не видно», — разочарованно отозвался Диконенко и тут же принялся лихорадочно ощупывать стену вокруг двери. «Но как-то же она должна открываться? Понимаешь, в каком направлении она должна вести?» «Если предположить, что ход за ней прямой», то ведет он в сторону Колиного соседа». Усмехнулся Конан и тут же добавил «Но ход твоих мыслей я понял». «Ой, не будь занудой. Только Колю он может вести. Представляешь, какой сюрприз мы можем сообразить?» «Может, сначала заглянем за ворота?» «С этим ты и сам справишься, а я поищу кнопку». Сергей спокойно пожал плечами. Конечно же, он справится сам. А в том, что Ивану будет не втерпешь искать способ открыть заветную дверцу, так в этом можно было даже не сомневаться. Роль ставня вручную открылась легко, явив взору собравца еще один бетонный бункер с той лишь разницей, что там имелись четыре мощные телескопические стойки, да пол и потолок были выполнены из металла. Способ подъема автомобиля наверх стал понятен. Неплохо бы еще было выяснить, откуда всем этим хозяйством можно управлять. «Ну что, не нашел?» Раздраженный Ванька только фыркнул в ответ, продолжая скрупулезно сантиметр за сантиметром обшаривать стену. «Пойду с дедом пообщаюсь». В виде невозможность остановить напарника, Сергей спокойно направился туда, где рассчитывал гораздо быстрее, чем методом тыка, получить ответы на скопившиеся вопросы. Хозяин дома, щуплый седой старичок лет 70 от роду, с насупленным видом поглощал лапшу быстрого приготовления и на звук открывшейся двери даже не удосужился повернуть голову. «Вечер добрый, Василий Игнатьевич». «Это кому как?» — буркнул в ответ дед. Трудно было ожидать радушия от человека, которого вломившиеся в его дом бандиты держат запертым в собственной комнате. «Убивать пришли?» «Нет, конечно», — оторопило ответил Серега. «Тогда чего надо?» — грубо бросил хозяин дома. «Разговор есть, Василий Игнатьевич». «У тебя есть, ты и разговаривай, а я в собеседниках не нуждаюсь, тем более таких, как ты». «Отец, давай без нервов». Вывести из себя Сергея Кононова было не так уж просто. За причинённые неудобства извини, но у нас другого выхода нет. Плохого мы тебе ничего не сделаем. Но ещё день-два нас придётся потерпеть. Да понял я уже, что не беспредельщики какие из нацбатов. Под воздействием Серёгиного спокойствия Василий Игнатьевич сбавил тон. Но конкретно сейчас-то чего нужно? Ты ведь Колю Мойского хорошо знаешь? Значит, всё-таки по Колькину душу. Так ведь есть за что, так ведь? Чего уж греха таить есть? Тяжко вздохнул хозяин дома. Заигрался Калюня, берега потерял. С института его знаю, теплотехнику я у него преподавал. Сильно оценил неожиданный поворот Сергей. И что, прямо в те годы и родилась ваша нежная дружба? Да какая там дружба? Возмущенно вскинулся Василий Игнатьевич. Ну, чужого-то человека по тайной гараж не будут устраивать. «Нашли всё-таки». Как бы плохо старик не относился к своему бывшему студенту, но это известие его явно расстроило. «Говорил я ему, не делай вход с моей стороны. Так нет, видите ли, случаи разные бывают. Сам виноват». «Это всё лирика, отец». «Мы много лет не виделись», — с тяжким вздохом продолжил хозяин дома. «До тех пор, пока лет так пять назад Коля не купил участок по соседству, стал приглашать к себе чаи гонять». Я уж думал, что поменялся он, человеком стал. А ему вот этот бункер нужен был. Правда, приплачивает мне за это чего уж греха таить. Дверцы из бункера к нему ведет? К нему, но тут я вас разочарую. Она точно только с его стороны открывается. Да уж, разочарование, но глупо было бы ожидать обратного. Им с Диким просто не могло так сказочно повезти. Ладно, может, хоть управление автоподъемником возможно отсюда. На машину со всем содержимым забрать можете. Василий Игнатьевич так тяжело вздохнул, словно отрывал от сердца своё самое дорогое имущество. Впрочем, кто знает, какие на самом деле отношения у олигарха со своим бывшим преподавателем. Может, и вправду старик надеялся со временем заполучить дорогущий автомобиль в свою собственность. Когда Серёга вернулся в подземный гараж, бросивший поиски по тайной кнопке, Ванька уже с упоением рылся в содержимом багажника тигра. Где ключ взял? Интересовался Конан. «Угадай одного раза», — весело отозвался Дикий, тут же озвучивая очевидный ответ. «Машина открыта, ключ в замке, деньги в чемоданчике». И Иван жестом фокусника продемонстрировал другу раскрытый дипломат с аккуратно уложенными там пачками купюр зелёного цвета. «Полтора ляма зелёных! Это не единственный сюрприз. Смотри, какие цацки! Целых три штуки!» Небрежно бросив дипломат в багажник, Иван извлёк на свет божий пистолет-пулемёт МП-5. «Хеклер и Кох. Коробчатый магазин на 30 патронов. Патрон парабелумовский 9 на 12 миллиметров. Выдвижной приклад, да еще и с глушителем в комплекте. Красота, да и только...» «Хорошая машинка», — одобрительно кивнул Конан. «Приходилось стрелять из такой». «И тачка высший класс. На заказ сработана типовая. Дикий аж заходился от восторга. «Красочка полиуретановая Раптор. Раскраска камуфляж степь. Две лебёдки пятитонные сзади и спереди, светодиодные фары противотуманки, люстра светодиодная на крыше, салон, кожа и дерево, большой ЖК-дисплей, бортовая радиостанция Kenwood и четыре носимые рации к ней в комплекте, резина «Мэйк Томпсон» горногрязевая, движок «Тойотовский дизель лошадей так в 250-300, полный блеск. «Ну-ка, постой». Серёга безапелляционно передвинул напарника поближе к свету, и придирчиво осмотрел его сверху донизу, демонстративно уделив большее внимание нижней части тела. «Что такое?» Иван и сам оглядел себя, выискивая причину обеспокоенности друга. «Да вот смотрю, не потекли ли у тебя кипяток из краника», усмехнулся Конан. «Уж через чур буйный восторг выражаешь». «Да пошел ты! Я, значит, перед ним тут распинаюсь...» И не подумал обижаться Иван. «А он свои солдафонские шуточки шутит. Что бы ты без меня делал, Серый?» Наблюдал бы до бесконечности за коленным особняком или бродил по округе, пока охранники или местные менты не замели бы тебя. О, сейчас что-то изменилось? А сейчас я нашёл этот гараж и потайной ход в логово Мойского. Боюсь разочаровать тебя, дорогой друг. Сергей дружески похлопал гораздо менее рослого товарища по плечу. Но ты нашёл только дверь в потайной ход, и открывается она лишь с той стороны, увы. Ой, только не нужно вот этих фамильярностей. Ванька отвёл в сторону Серёгину руку. «А то я сам не догадался, что доступ к коленному телу нам тут не обломится». «Похоже, что наш друг приготовил себе козырный путь отхода. Настолько козырный, что даже охрана не знает о нём. Один только Василий Игнатьевич в курсе. Плохо всё-таки быть олигархом. Никому до конца доверять нельзя, и приходится на такие вот ухищрения идти ради тайного пути отхода». «Издержки образа жизни». Глубокомысленно подытожил Иван, неожиданно становясь очень серьёзным. «Но это всё лирика. Напарник, что нам дальше-то делать в свете вновь открывшихся обстоятельств?» «Есть предложение», — вопросом на вопрос ответил Сергей. «Не волнуйся. Предлагать вытащить отсюда тигр, протаранить им ворота в Колином доме и устроить лихую перестрелку со взводом охраны предлагать не буду». Дикий тяжело вздохнул. «Но ты вот скажи мне, что нас ждёт дома, если не выполним задание?» «Ничего хорошего». «А вот с этим?» — Ванька похлопал рукой по дипломату с деньгами. «Это...» — Серёга грустно усмехнулся. «Ещё надо суметь перетащить через границу. А перетащим так на взятке всё уйдет. На свободе-то мы останемся, но без денег, без работы и с волчьим билетом». «Всё так», — согласился Иван. «А если так, то чего мучиться-то? Может, нам лучше вот с этим всем потеряться на Украине? Где-нибудь в Одессе? Или вообще в Европу уйти?» Если уж начинать всё сначала, то лучше на свободе и с деньгами. Можно во французский иностранный легион вербануться. Пять лет, а мы с тобой коренные французы. Ты как думаешь?» «Не хочу на Украине». Сергей решительно покачал головой, выражая неприятие бывшей Советской Республики. «Мы здесь обязательно с какими-нибудь нациками схлестнёмся и погорим через это». «Отлично», — Диконенко обрадованно хлопнул в ладоши. «Я тоже за Европу». «Завтра с утра нужно снять хату, перетащить туда всё добро и связаться с моим товарищем. Андрюха обязательно поможет нам». «Вань...» Сергей устало вздохнул. «Но чем может нам помочь служащий частной охранки?» «Во-первых...» — невозмутимо парировал Иван. «Твоя информация устарела. У Андрюхи своё риэлторское агентство. А во-вторых, ты не представляешь, что это за человек. Не человек, а чёрт кручёный». «Ну, допустим...» После минутного раздумья пошёл на попятную Сергей, как бы, между прочим, извлекая из кармана маленький пульт с сенсорным дисплеем. «Чего тогда тянуть? Тачка есть, спецпропуск на лобовом стекле. Садимся и едем прямо сейчас». «Ах ты ж морда деревенская! Чего же ты не сказал, что пульт от подъёмника нашёл?» «А что, по фейсу моему не читается?» — коротко хохотнул Конан. «Сказал бы я тебе, что по твоему фейсу читается» ответил Дикий, доставая из кармана телефон. «А хозяин не стуканет раньше времени?» а мы денег ему дадим». Конунов выудил из дипломата пачку долларов. «И намекнем, что домой отправляемся. То, что мы не с Украины, он давно понял». «Вань, ты пока телефон отставь!» Серега сделал круговое движение рукой. «Мало ли, лучше отъехать отсюда». «Не учи ученого!» буркнул Иван, вытаскивая пачку баксов из чемоданчика. «Подготовь зверя, а я скоро!» Появился Иван минут через семь. «Ты где был?» — обеспокоенно спросил Сергей. «Что с дедом?» «Не боись, Серго, мы с Игнатьевичем договорились. Пачка зелени и литр водки творят чудеса. Счастливый пенсионер дрыхнет, обнявши баксы. Что ж я, изверг старика кончать? Хотя, если как учили...» «Так, давай грузись. Наши шмотки все приволок». Постарался сменить скользкую тему Конан. «Потому что Иван был прав». «Диверсант не должен оставлять живых свидетелей». Через минуту рольставни были подняты. Тигр загнан в соседнее помещение. Дальше все было красиво, словно в кино. Тихонько зажужжали невидимые электроприводы. Потолок бункера разъехался в стороны. Мощный подъемник плавно поднял тяжелый внедорожник на уровень земли. Сидевший за рулем Сергей осторожно подъехал к воротам, и друзья обернулись как раз вовремя, чтобы увидеть, как возвращается на свое место аккуратный газон бывшего преподавателя теплотехники. «Сделано с любовью, сделано для себя», — подытожил Диконенко, когда друзья покинули гостеприимный участок соседа-олигарха. «Постарался, Коля, ничего не скажешь». «Звони своему Андрюхе, к утру мы будем в Киеве». Сергей нажал на акселератор, и тигр, послушно взрыкнув двигателем, стал набирать скорость.